Глава 16 Нет, второго выброса неконтролируемого магии за день он себе не позволит. Хотя сдержаться трудно, очень трудно. Как? Как эта женщина оказалась рядом с ведьмой, которая вот-вот уничтожит пол Лидора, если не весь город целиком, вместе с черными башнями замка, местным ковином и мирными жителями? Лорд трейлер всматривался в окутывающие ведьму потоки энергии то и дело поднимая глаза на разрастающийся смерч. Времени мало, шансов спастись практически нет. Он не пошел на работу с утра только потому, что хотел встретить взгляд женщины, с которой провел эту ночь. Он ее только-только нашел, и если ему суждено потерять ее, пусть, но она должна жить. Заниматься своими исследованиями, любить, рожать детей. Все это будет у Агнесы Прессы. Или он непотомственный маг? Рихар. Лорд глазами показал на девушку и на машину. Если Рихар поторопится, они смогут продержаться. Должны продержаться. Обязаны. Он поставит щит. Маги его отряда подпитают энергией. В конце концов, каждый из них готов отдать жизнь за город. Служба у них такая. Щит. Маг вскинул руки. Он не создавал щит. Он сам стал щитом. И лишь одна мысль в голове — закрыть, закрыть ее собой. Только бы Рихар успел. Кар! Кар! Кар! Черная птица едва не выклевала глаза магу, не давая подойти к женщине, которую приказано было увезти. Рихар вскинул руки. Раз так, он просто поджарит эту ворону. И дело с концом. Тем более, что маги уже несутся ему на подмогу. Но когда перед ними возникла всклокоченная старая ведьма, атаку пришлось погасить. Присцилла Моран — не фамильяр. Присцилла Моран — ведьма. Так они до гражданской войны докатятся, если, конечно, выживут. Смерч над городом уже набрал достаточно силы. «Не мешайте девочке!» Грозно замахнулась метлой старуха. «Карр! Карр! карр кар, кар, кар. Опустился ворон ведьми на плечо. Отойди. А то что? Старуха склонила голову на бок и целый отряд сильных, специально подготовленных магов застыл на месте. Думаешь, так просто быть очень старой ведьмой, мальчик? Сам отойди, не мешай. Мне дорог этот город. Нам представьте себе тоже, злобно посмотрел на ведьму Рихар. «Надеюсь, девочка знает, что делает!» Уже не обращая на магов никакого внимания, прошептала старуха. Смерч не уходил, не становился меньше, но он перестал расти, а та, что его вызвала, открыла, наконец, глаза. Взгляд несчастный постепенно становился осмысленным. «Той, мой мальчик!» – прошептала она. В ответ заговорили, снова начав двигаться, люди на улице. «Смотрите на меня», — Агнесса говорила очень медленно. «Просто смотрите мне в глаза. Ваш сын жив. Слышите? Вы слышите меня? Вы меня понимаете? Если да, кивните». Едва заметный кивок, но в глаза ей ведьма пока еще не смотрит. «Плохо, плохо. Надо заставить ее посмотреть ей в глаза». «Ваш мальчик дышит. Он жив. Посмотрите мне в глаза». Сейчас, слышите? Посмотрите на меня. Хорошо, хорошо, очень хорошо. Слушайте мой голос, смотрите мне в глаза и попытайтесь понять, что я вам говорю. Мальчику необходимо оказать помощь. Здесь ваш сосед, доктор. Агнеса сделала жест, намекая, что пожилой мужчина с акваяжем может подойти. Вы его знаете? Как его зовут? Да. «Я его знаю. Это господин Егор». Как заколдованная, не в силах отвести взор, ответила ведьма. «Вы доверяете господину Егору, не правда ли? Он хороший врач?» «Он хороший человек». «Вот и хорошо. Он поможет Тою. Обязательно поможет. Слышите меня? Смотрите мне в глаза». «Хорошо. А сейчас встаем, чтобы не мешать». «Встаем». Это было самое сложное. И потому, что голова несчастного лежала на коленях матери, и нужно было положить его на землю. И потому, что надо было оторвать ведьму от любимого сына, не вызвав при этом в ней нового приступа отчаяния и боли. Все прошло хорошо. Очень помогли доктор и Присцилла Моран. Пожилой мужчина с акваяжем делал все очень правильно, двигался бесшумно, без резких движений. А на Агнесу посматривал с таким одобрением, что она поверила в себя. присылом Моран сдерживала толпу и магов. Никто не мешал госпоже-психологу работать. И вот результат. Ведьма, чуть не уничтожившая весь город, плачет на плече у какой-то горожанки, как самая обычная женщина. Доктор хлопочет над раненым. Марион ему помогает. Агнеса подумала о том, что раз эксперт по магии, работающий в команде самого лорда, так озабочен, Значит, без магического воздействия не обошлось. Ее саму повело. Она вдруг поняла, что совершенно без сил, что еще чуть-чуть, и она. Держитесь! Чьи-то руки сжали ей плечи с такой силой, будто тот, кто это сделал, больше всего на свете, хотел услышать хруст ломающихся костей. Агнеса подняла глаза. Рихар. Он смотрел на нее ненавидящим взглядом. «Берегите себя, Агнесса, раз уж ради вас пожертвовали собой!» «О чем это вы?» Агнесса нахмурилась, но сердце, сердце уже знало. «Он весь ушел в щит!» С давленным голосом пояснил Рихар, кивнув в сторону лорда. «Нет, нет, нет!» «Карр! Карр! Карр!» «Ворон, ворон, присыла! Умоляю!» «Пожалуйста, сделайте, сделайте что-нибудь!» У Агнесы тряслись руки, сердце было готово разорваться на куски, и если бы она была ведьмой, Лидор было бы уже не спасти. «Любишь его?» – спросила старая ведьма каким-то детским искренним шепотом, дождавшись, пока Рихар отойдет подальше. «Я?» – Агнесса удивленно посмотрела на Присциллу. «Нет, я!» Присцила топнула ногой, ударила древком метлы о землю. Грянул гром, и тяжелые капли забарабанили по крышам Лидора. «Иди, целуй, возвращай. Умная, умная, а дура дурой, забери меня, черные ведьмы. Время теряем, погибнет же парень. Иди, целуй!» Шатаясь, Агнеса подошла к Генриху. «Как же сладко называть его по имени?» Дождь уже лил стеной, камни заскользили под ногами. Рихар хотел ей помочь, но она лишь отмахнулась. «Генрих! Генрих! Генрих!» Маг был похож на камень. Агнеса, плача, гладила его по ледяным щекам. «Возвращайся!» — шептала она. «Просто возвращайся, где бы ты ни был!» Только она его поцеловала, гром вновь грянул, на этот раз сильнее. Так что земля содрогнулась. Люди бросились в рассыпную, молния ударила в выложенную камнем мостовую. Если бы не Рихар и Пресцилла, что одновременно не сговариваясь, прикрыли их каждый своим щитом от каменной крошки. Впрочем, ни мужчина, ни женщина, что целовались на опустевшей каштановой улице, этого даже не заметили. Казалось, они еще плотнее прижались друг к другу в страстном порыве, чувствуя, что земля уходит из-под ног. Они думали, что умирают. Они прощались. Навсегда. Темнота. пустота, Голоса. Как сквозь вату. Носилки. Что с ним? Жив. Марион, мне нужна помощь. Вы... Вы доктор? Женщину. Женщину посмотрите. — Поднимаем. Осторожнее. — Что? — Нет, она не ведьма. Утро наступило с тихого, деликатного карканья. — кар кар кар Агнеса приоткрыла глаза. Ворон сидел на спинке кровати. Белой стены, белой простыни. — Где она? — В больнице, наверное. Только там все такое чистое и белое. Солнце улыбается, светит в комнату. Значит, гроза прошла. Чуть слышны голоса за дверью, а ворон смотрит на нее, склонив голову, блестит черным глазом. Так уже было однажды. Думаешь, надо подслушать? Агнеса погладила черные перышки. Встала и чуть не упала. На ней длинная больничная рубашка. Непривычно. Она пошла на голоса, осторожно ступая босыми ногами по прохладному полу. «Сначала на ведьму было оказано воздействие. Потом, когда не удалось проломить нашу защиту, наложенную на защиту ведьм, глава Ковина тоже постаралась, то единственному любимому сыну проломили голову. Среди бела дня». Агнеса затаилась около двери соседней палаты. «Мне не нравится, Марион, что мы не можем вычислить этого умельца», раздался ворчливый, но спокойный голос лорда Рейллера. «И мне, ваша милость». «Среди белого дня, говорите?» – проговорил еще кто-то. «Получается, что живущим на Каштановой улице отвели глаза?» Агнесе показалось, что это голос заместителя. Как его? Рихар, кажется. Вспомнила, как он сжал ей плечи. Они болят до сих пор. Как обвинил в том, что из-за нее чуть не погиб. Нет, лучше не вспоминать. «Без сомнения. Марион, а что думаете вы? На кого ставите?» «Ведьма или магия?» «Послушайте, я либо знаю, либо нет. Вот тут не знаю. И все. Запутано все очень. Но могу сказать одно. Человек необученный. Очень сильный, бесспорно. Однако схема плетений совершенно нестандартные. Полное отсутствие какой бы то ни было школы. По крайней мере, из известных мне. А вам, Марион, их известно немало. Удивительно». «И все же нельзя не признать, этот некто действительно добивается того, чего хочет». «Уже не первый раз», — вздохнул лорд. «По поводу Агнесы Прессы». В голосе лорда реллера послышалось что-то. Что-то, от чего под больничной рубашкой часто-часто забилось сердце психолога. Женщина, прижавшись к стене, все-таки она еще очень слаба, видимо. Вся обратилась вслух». Я хочу, чтобы ее задержали и припроводили в столицу. Будем держать под арестом? Домашним, скажем, до тех пор, пока все не прояснится в Лидоре. Но, ваша милость, не обсуждается. Скажите еще, что вы, Рихар, испугались ее угроз относительно университетского адвоката или репортеров. Кстати, я наводил справки. Женщина – блестящий столичный адвокат ни одного проигранного дела за последние 12 лет. И ее муж, ведущий репортер популярной газеты. Они действительно ее друзья. Рихар. В голосе лорда слышалась удивительная гамма чувств. От злости до страдания. Агнеса же была готова распахнуть дверь, да так, чтобы та громахнула о косяк и... сказать все. Вот буквально все. Этому снобу, решившему что он может решать за всех, вершить чужие судьбы, как ему нравится. «Я не могу допустить, чтобы она пострадала». Тихо, как будто себе самому, проговорил лорд трейлер «И все же, ваша милость, зачем же нам вмешиваться? Агнеса Пресса может обратиться к его величеству, скажем, через своего научного руководителя. Эта женщина без преувеличения уже два раза спасла город и...» «Запереть! Это приказ! Запереть эту спасительницу города так, чтобы ее никто не нашел, и ее научный руководитель в том числе! Выполнять!» Лорд трейлер вышел из себя. Жалобно задрожали оконные стекла. Солнце, испугавшись, спряталось. Ворон захлопал крыльями, недовольно перебирая лапками. Агнеса за дверью сжалась в комок. «Куда прикажете?» «В подземелье замка?» Тут же подобрался рихр, видимо, вскочив и вытянувшись по струнке. Однако сарказм в голосе подчиненного слышался вполне отчетливо. Агнеса даже зажмурилась. «Ой, что сейчас будет?» Повисло молчание. Агнеса дышала. Ее дыхательная гимнастика хороша в любых ситуациях. Однако вот в таких, стрессовых, особенно. Лорду Рейлеру, кстати совсем не помешает взять у нее несколько уроков. Госпожа Пресса распахнула дверь, спокойно вошла, и, как была в ночной рубашке, глядя прямо в глаза лорда, не обращая при этом никакого внимания на его подчиненных, ледяным, решительным голосом, гордо выпрямившись, произнесла, «Генрих, ты этого не сделаешь». «Почему это?» «Потому что я тебе этого». Никогда не прощу. Рихар и Марион вышли на улицу вместе с остальными. Когда лорд и это... прессцы бросились друг к другу, им ничего больше не оставалось, как исчезнуть. Ну, не подсматривать же. А ты уверен, что лорд трейлер не... Что, не? Не под воздействием? Рихар, и ты туда же? Ну, согласись, это как-то странно. «Они оба чуть не погибли. В результате научились по-настоящему ценить то, ради чего стоит жить». «Ничего странного, на мой взгляд», – пожал плечами эксперт по магии.